Первое. Класс в музыкальном училище. Рояль, стол, несколько стульев, на стене портрет Чайковского. Кира и Лариска поджидают Игнатия Петровича. Лариска очень эффектно одета по распоследней моде. Кира в глухом черном свитере. Лариска, я хочу сказать тебе одну вещь. Но ты должна поклясться, что никому не скажешь. Кира. Не скажу. Лариска. Поклянись. Кира. Клянусь. Лариска. Чем? Кира. А чем клянуться, я не знаю. Лариска. Что тебе всего дороже? Кира. Музыка? Лариска. Ну, значит, музыкой. Скажи. Клянусь своим талантом. Кира. А если я нарушу клятву, что будет? Лариска. Ты никогда не поступишь в консерваторию, не станешь знаменитой пианисткой, а будешь работать в клубе, вести хор. Кира. Да ты что, с ума сошла? Я буду рисковать своим будущим неизвестно из-за чего. Из-за какой-то муры. Лариска. Почему из-за муры? Ты же не знаешь, что я хочу сказать?» «Кира». «Что бы ни было». «Не буду я клясться. Хочешь — говори, не хочешь — не говори». «Лариска». «Эх ты! А еще подруга называется». «Кира». «Не понимаю, а почему тебе надо обязательно сдирать с меня клятву? А просто так ты не можешь поверить?» «Лариска». «А никому не скажешь?» «Кира». «Не скажу». «Лариска». Я влюбилась. Кира. Господи, тайна. Да ты каждый день влюбляешься. Лариска. Нет, это по-настоящему. Это серьезно. Это на всю жизнь. Кира. И выйдешь замуж? Лариска. Выйду замуж и рожу ему троих детей. Кира. А кто он? Лариска. Никому не скажешь? Кира. Ну, началось. Лариска. Игнатий Петрович, Кира, чего? Лариска Игнатий Петрович, Игнатий, Кира, так он же тебе в папаше годится. Лариска, ты ничего не понимаешь. Ему просто лет больше, а он мальчик, седой уставший мальчик. Кира, не понимаю, как он может нравиться. У него такое выражение. будто ему сунули под нос дохлую кошку. «Лариска, а я не люблю счастливых и благоустроенных». Горький сказал, «Неудовлетворенный человек полезен социально и симпатичен лично». «Кира, ты влюблена в Игнатия потому, что он не обращает на тебя никакого внимания». «Лариска, раз я ему не нравлюсь...» «Значит, он и получше видел. «Значит, я должна быть еще лучше тех, кто лучше меня. «Великая война полов!» «Кира, и охота тебе!» «Лариска, еще как охота! «А чего еще делать?» «Кира, мало ли серьезных дел!» «Лариска, это и есть самое серьезное дело, если хочешь знать!» «Кира, какое?» Лариска. «Быть нужным тому, кто нужен тебе». Кира. «Он нужен тебе». Лариска. «У меня такое впечатление, что он входит в состав моей крови, как гемоглобин. Я без него умру». Кира. «А ты ему нужна?» Лариска. «Просто необходимо. Он без меня умрет, но он этого не знает». — Чего этого? Что я ему нужна, господи! С тобой говорить только о своей музыке и понимаешь. — А когда ты успела в него влюбиться? Мы же только третий месяц учимся. — С первого взгляда. — Кира, а что ты почувствовала? — Лариска. — Я почувствовала. Что-то случилось. Как будто архангел Гавриил вытащил золотую трубу и сыграл трубный зов. Кира. Откуда вытащил? Из подмышки или из футляра? Лариска. Кто? Кира. Архангел Гавриил. Лариска. Слушай, с тобой невозможно общаться. В области чувственной ты бездарна, как пень. Кира. А это заметно? Лариска. Еще бы. Незаметно. Посмотри на себя. Тебе восемнадцать лет, а ты стоишь все в черном, как абхазка в трауре. Кира. А сейчас на Западе можно быть неодетым. Лариска. Правильно. Надо быть неодетым, но так, чтобы было видно, что это модно. А не просто неодетым, как солдатская вдова. Девушка должна быть, как хризантема в саду. А ты, как репей на дороге. Кира. А ты видела репей? Репей, если разобраться, это очень красивый цветок. Если рассмотреть, потрясающее сочетание серого с фиолетовым. Лариска. Ну, это если разобраться и рассмотреть. Кто это будет смотреть и разбираться? Репей есть репей. Открывается дверь. Входит преподаватель чтения хоровых партитур Игнатий Петрович. Ему сорок лет, он красивый, усталый, безразличный. Выражение лица действительно такое, будто ему сунули под нос дохлую кошку. Лариска напрягается, роняет свои ноты. «Игнатий, здравствуйте! Кто первый?» Кира и Лариска переглядываются. Лариска поднимает ноты и первый идет к инструменту. Открыла на нужной странице. «Верхний голос пойте, остальные играйте». Лариска заиграла очень неуверенно и запела, а точнее завыла. «Ночевала тучка золотая», сбилась. «Игнатий». «Фа». Лариска смотрит в ноты, потом на клавиши. Игнатий подошел и передвинул Ларискин палец. Лариска. «Та да, я на груди утеса». Игнатий. «Рэ». Лариска смотрит в ноты, потом на пальцы, потом в ноты. «Пустите». Согнал Лариску, сел на ее место, стал играть, показывая, глухо напевая верхний голос. Играл он прекрасно. Лариска смотрит на Игнатия, не отрываясь, и от его вдохновения ложится на ее лицо. «Холодно!» «В следующий раз то же самое!» — оборачивается Кири. «Садитесь!» Кира села за инструмент, раскрыла партитуру Ромео и Джульетты. Заиграла свободно, талантливо. Игнатий слушает, прикрыв глаза, закинув голову. Лариска вросла глазами в его профиль, хлопнув в ладоши. — Попробуйте в этом месте сыграть наоборот. Кира. — Как? Игнатий. — Играйте любовь, как смерть. — А смерть нежно. как любовь. Кира, почему? Игнатий, потому что любовь всегда сильнее человека, а смерть иногда инъекция счастья. Кира перевернула несколько страниц обратно. Стала играть. Игнатий подтащил свой стул к роялю. Стали играть в четыре руки. Казалось, музыкальный класс был наполнен любовью, как смерть, и смертью, как любовь. Лариска сидела потрясенная и отверженная. Зазвенел звонок. Игнатий тут же поднялся и ушел. Кира и Лариска выходят на улицу. Лариска заплакала. Лариска. — Дура. — Кира. — Почему? Лариска. — Только в своей музыке и понимаешь. А ты заметила, как он смеется? как будто произносит букву «Т». т, -т, -т, -т, -т, -т». кира отстань. «Лариска, виски у него впалые и стройные, как у коня. Он похож на обросшего, выгоревшего за лето беспризорника». «Кира, на императора, на коня и на беспризорника». «Лариска, а как ты думаешь, я ему хоть немножко нравлюсь?» «Кира». «Нравишься, нравишься!» Лариска, «А с чего ты взяла?» Кира, «Вижу!» Лариска, «А как ты это заметила?» Кира, «Он бронзовеет!» Остановились возле памятника старины. Лариска, «Какой молодец!» Кира, «Кто?» Лариска, «Тот, кто это построил. Он ведь его...» Не себе построил, а нам, Кира. И себе тоже, Лариска. Себе чуть-чуть. Помолчали. Лариска подняла голову. Смотри, вон плывут моя нежность и печаль. Кира. Где? Лариска. Человеческие чувства и голоса не рассеиваются, а поднимаются в небо. А оттуда передаются в более высокие слои атмосферы. Может быть, сейчас где-нибудь в галактике бродит голос Есенина. Пауза. Представляешь? Океан. Ночь. Вода черная. Небо черное. Горизонта не видно. Сплошная чернота. Будто земной шар на боку. Не поймешь, где вода, где воздух. И вдруг рака засветится точечкой, и сразу понятно. Вот небо, вот море. Просто сейчас ночь, а будет утро. Кира, а что это рарака? Лариска, У морской светлячок, в море живет. Кира, а при чем тут светлячок? Лариска Игнатий, моя рарака. Если он есть, я обязательно выплыву. Конечно, мне до него как до Турции, но я буду плыть к нему всю жизнь, пока не помру где-нибудь на полдороги. Кира, счастливая, знаешь, куда тебе плыть? Лариска, и ты знаешь, у тебя своя рарака. — Талант! — Кира. — А что мне с него? — Лариска. — Другим хорошо. — Кира. — Так ведь это другим. — Лариска. — Ты будешь жечь свой костер для людей. В этом твое назначение. — Кира. — Значит, я буду жечь костер, а ты около него греться? — Лариска. — У меня свой костер. — Костер любви. Запела. Кира подхватила второй голос. Поют, глядя друг на друга. Кира, Лариска. Ночевала тучка золотая На груди утеса великана.